Коммергером он был еще при Екатерине 1792, сенатором 1797 и обер-церемонимейстером 1799 при Павле. А Александровскую ленту получил в 1801 году, с 1834 он был и Андреевским кавалером. Происходив из той ветви своей фамилии, которая выселилась из России еще при Петре Великом, граф Головкин с коренным русским именем был родом голландец, а религий – реформат, и по-русски не только писал, но и говорил очень дурно. Когда он в царствовании Павла присутствовал в первом департаменте сената, император, разгневавшись по одному делу на этот департамент, приказал отрешить всех сенаторов, кроме Головкина, о котором в указе сказано было, что он изъемлится от ответственности за малым знанием русского языка. Я сам, долго сидев с ним в Комитете презрения заслуженных гражданских чиновников, которого он был председателем, могу засвидетельствовать, что имя свое он всегда подписывал «Юрья». После него осталось около 12 тысяч душ, из числа которых 8 в 1845 году были им обращены в майорат, составленный в пользу внука его по дочери, находившейся в замужестве за управляющим некогда Министерством иностранных дел князем Александром Николаевичем Салтыковым. Сверх того, продав остальное свое имение, Граф, давно уже вдовый, еще при жизни передал 2 миллиона в руки жившей с ним долгое время самой простой женщины – жены ламповщика одного из петербургских театров. Несмотря на все это огромное состояние, в доме в минуту его смерти не нашлось ни копейки, так что для похорон пришлось заложить бриллиантовый оберкомергерский ключ. Военные генералы и офицеры в прежнее время не могли являться на публичных маскарадах иначе как без шпаг и в домино или в венецианах сверхмундиров. И этому правилу всегда подчинял себя и царь. 12 февраля 1846 года по случаю маскарада, данного в пользу инвалидов, объявлено приказание, чтобы впредь на маскарадах Военные были в одних мундирах, но непременно при шпагах. С тех пор венецианы и домино перешли в область предания, и маскарады стали для военных отличаться от обыкновенных балов лишь тем, что, на первых, они должны были носить на голове каски. По случаю разных неустройств в Лифляндии предназначен был пересмотр отношений всем крае помещиков к крестьянам. А для сего в 1846 году учреждены в Петербурге два комитета, один приготовительный, а другой высший из членов Государственного совета. Сверх того, для участия в этом деле вызваны были из Лифляндии губернский предводитель дворянства и несколько депутатов. в марте Государь пожелал видеть этих депутатов, и они были потребованы во дворец. При аудиенции их присутствовали, кроме наследника цесаревича, министр внутренних дел граф Перовский, граф Полен, в качестве председателя высшего из упомянутых комитетов, генерал-адъютант барон Мейндорф в звании председателя Евангелической генеральной консистории, генерал-адъютант Барон Ливен и, наконец, генерал-губернатор Астцейских губерний Головин, как официальный водитель депутации. Государь, сказав при представлении ее, что, вероятно, не все члены сильны в русском языке, спросил, как они желают, чтобы он с ними говорил, то есть по-французски или по-немецки. На такое милостивое предложение Они отвечали, что предпочитают язык немецкий, и государь, попросив шутку их снисхождения к своей малоопытности в нем, произнес длинную и превосходную речь, от которой, разумея и содержание ее, и дикцию, все пришли в совершенный восторг.